Глава 30 Макс. Всю дорогу до офиса меня не покидало чувство растерянности. Что за нахер сейчас произошел? Я никогда не позволял себе так обращаться с противоположным полом. Лейку уже я впечатал в стену. В буквальном смысле. Пиздец. Маньяк хренов. А все потому, что видел, как отчаянно она игнорирует мои намеки, как судорожно сглатывает, когда я раздеваю ее глазами. Как стыдливо прячет взгляд, когда я замечаю, что она смотрит в мою сторону. И меня это взбесило. Я не собирался тащить ее к себе, если вы об этом. По крайней мере, сначала. Просто захотелось еще раз взглянуть на страстную кошечку, которую я видел в сауне. Вот и посмотрел. Хотя весьма изощренным способом. Долбоеб. Сейчас бы спокойно сидел и пил с ней кофе в кафе с углом, разговаривал о погоде. Через пару дней сводил бы на свидание, подарил цветы, и уже потом мог бы трахать ее без зазрения совести, возможно, даже на работе. А теперь придется начинать все заново. То, что она подруга Арины, — немного тревожная новость. Но Лика сказала, что не рассказывала Малиновской о нас, значит, не расскажет и впредь. А это давало мне возможность поиграть со своей строптивой малышкой еще. «Максим Витальевич, у вас есть для меня поручение?» Голос секретаря вывел меня из раздумий. «Нет, вы можете быть свободны. Увидимся в понедельник». Помощница кивнула и, попрощавшись, покинула кабинет. «Да, кажется, я засиделся. На часах без четверти восемь. Я обещал Захару увидеться сегодня, а сам проебался на работе с договорами». Стрип-клуб «Малина». Девять вечера. СМС от Захара заставил отложить бумаги и подняться. Хватит на сегодня. Покинув надоевший за эти недели офис, я вышел на парковку. Крузак приветливо мигнул габаритами при моем приближении. Я закинул папку с документами на заднее сиденье и неторопливо закурил, втягивая прохладный осенний воздух, смешавшийся с ментолом. Давно не было возможности вот так постоять и покурить, никуда не спеша. Темнеть стало значительно раньше и холодать, соответственно, тоже. Тонкая кожанка не справлялась со своим назначением Я поежился от прохладного порыва ветра, рассыпавшего по пустующей парковке ворох опавшей листвы. Как-то внезапно подкралась осень, деревья сбросили с ветвей свои пожелтевшие кроны, трава пожухла, представляя собой лишь жалкое подобие ковра некогда украшавшего землю своим великолепием. Октябрь. Скорый день рождения. Куда летит время? Не верится, что уже двадцать восемь. В детстве я считал, что люди, достигшие этого возраста, старики. Теперь же я понимаю, как призрачны границы, разделяющие неопытность и зрелость, что с каждым годом сдвигаются, создавая иллюзию продлившейся молодости. Телефон в кармане завибрировал. Зашарил по карманам, зажав сигарету зубами. Малиновская. «Ну что, ты познакомился с моей подругой?» Внутри царапнуло подозрение. Неужели она рассказала? А ты будто бы не в курсе. Чуть насмешливый тон с нотками скепсиса. Может, это собьет ее со следа? Представь себе, не в курсе. Из лики слова не вытянешь. Ты за эти две недели хотя бы видел ее? почувствовал неловкость от того, что собирался соврать подруге, но это во благо. Так я утешал свою неуемную совесть. Мельком не было времени, много работы. Ну и как она проявила себя?